Глава сорок шестая Двадцать один ноль ноль Тридцать третья авеню Запад, Энсли Куда, черт возьми, мы едем? Джен отвернулась к окну И вглядывалась в темноту Район был как раз такой, в котором лучше не оказываться после захода солнца. Они должны были остаться в отеле и заказать ужин в номер. Он обещал ей пятизвездочный сервис. Потом был этот звонок, и теперь они неслись в сторону западного Бирмингема. «Это займет всего несколько минут», — заверил ее Тео. «Еще не вечер». «Только не для нас», — хотелось ей огрызнуться. Ее биологические часы и все остальные часы, которые у нее были, тикали все громче с каждым днем. Она устала от игр, устала от обещаний. Он сбавил скорость, видимо, они приближались к месту назначения. Джен пыталась разглядеть пейзаж за окном в слабом лунном свете. Если Тео так представлял себе не привлекать внимание до выборов, то она вне игры. Этого не будет. Ни за что. Почему ты не высадил меня в отеле? Она могла бы отмокать сейчас в роскошной ванне с пузырями и пить шампанское. Я уже объяснил. Не было времени. Этот конец улицы оказался совсем темным. Ни одного фонаря. По крайней мере, ни одного работающего. Тео затормозил и повернул направо. Свет фар осветил заброшенный дом. окруженные массивными деревьями, нависающими над двором. Место выглядело по-настоящему зловещим. У дома стояла еще одна машина. Джен не могла сказать «чёрная» или темно синяя «Я не выйду из машины». Она покрылась мурашками от одной только мысли. «А тебе и не нужно». Он похлопал ее по обнаженному бедру. «Это ненадолго. Посиди». Он выбрался с водительского сидения, и Джен беспомощно выдохнула, глядя, как он идет к дому, выделяясь в свете фар. Очевидно, дом заброшен. Хотя, с другой стороны, может, и нет. Стояла ведь там еще одна машина. Джен не считала себя экспертом, но та машина показалась ей слишком дорогой, чтобы принадлежать кому-нибудь из местных. Если только хозяин не был наркодилером. Что они, черт возьми, здесь делают? Из-за дома со стороны припаркованной машины появился еще один человек. И только когда он подошел к Тео в свете фар у крыльца. Джен узнала его. Льюис Йорк. Очевидно, это была деловая встреча. Джен уронила голову на подголовник. Прекрасно. Она умирала с голоду. Специально не ела сегодня вечером. Хотела сохранить аппетит для ужина в номере. Если это Йорк их сюда вытащил, она разозлится по-настоящему. Тео резко поднял руки и выставил их вперед, словно протестуя против чего-то. Йорк с перекошенным от гнева лицом показывал на дом и что-то ему говорил. «Они что, спорили?» Света, отраженного от дома, едва хватало, чтобы Джен могла различить выражение их лиц. Задаив дыхание и надеясь, что они не услышат, она опустила стекло и прислушалась. «Почему вечно мне?» — рычал Йорк. «Приходится прибирать за тобой бардак. Твою первую ошибку я исправил, но это...» Он снова указал на дом. «С этим ты будешь разбираться сам. Ты сам все исправишь». «Ты знаешь, я не могу», — сказал Тео. «Тебе придется это сделать». Йорк потряс пальцем у Тео перед носом. «Или можешь попрощаться с этими выборами и со всем, что тебе дорого». Джен напомнила себе, что нужно дышать, пока те двое продолжали пялиться друг на друга, словно собирались перейти к физическим действиям. «Это, — угрожающе зарычал Тео, — твоя работа. То, за что мы тебе платим. Так иди и сделай!» Он развернулся и решительно зашагал к своей машине. Йорк молча смотрел ему вслед. Джен быстро подняла стекло и молилась только, чтобы Тел не услышал. Он сел в машину и задом выехал на дорогу. Фары осветили почтовый ящик с номером дома. Светоотражающие цифры один пять два восемь врезались Джен в память. Что бы там ни случилось. она не должна была этого видеть она хотела бы развидеть это расслышать слова а теперь сказал тео все еще хрипловатым от крика голосом давай вернемся к нашему вечеру он посмотрел на нее и она заставила себя улыбнуться пора бы он взял ее за руку у нас есть время до полуночи а потом он побежит обратно к своей жене. Вдруг мысль о горячей ванне и шампанском потеряла привлекательность. Джен чуть не попросила его отвезти ее домой. Но тео мог подумать, что это связано с тем, что произошло у того дома. Глубоко внутри Джен понимала, что привлекать внимание к тому, что она видела и слышала, было бы ошибкой.